не увидев того среди вышедших пассажиров, поднялся на борт лодки и обнаружил Гопкинса все еще сидящим в кресле. Он настолько устал, что был даже не в состоянии отстегнуть предохранительный ремень. Смертельная болезнь уже вела его прямым путем в могилу. Позднее в своих мемуарах Черчилль сравнит его с разрушающимся старым маяком который оставил путь к победе великим флотам. Напомнившись, немцы начали бомбить железнодорожные пути и поезд, который мчал Гопкинса в Лондон. Под бой сирен воздушной тревоги Гопкинс вышел на вокзале Ватерлоо и поехал на Даунинг-стрит-10, где его ждал Черчилль. Хотя президент и пытался уверить общественность, что Гопкинс не имеет никаких поручений, он вручил перед отъездом своему другу нечто вроде рекомендательного письма следующего содержания. «Питая к вам особое доверие и полагаясь на вас, прошу как можно скорее выехать в Великобританию, чтобы действовать там в качестве моего личного представителя». Прошу вас также сделать аналогичные сообщения Его Величеству, королю Георгу VI. Естественно, что вы сообщите нашему правительству все, что привлечет ваше внимание в процессе выполнения вашей миссии, и что с вашей точки зрения послужит важнейшим интересам Соединенных Штатов. Желаю вам всего наилучшего для успеха вашей миссии, остаюсь искренне преданный вам Франклин Рузвельт. К этому письму было приложено послание президента на имя короля. Ваше Величество, я направляю достопочтенного Гарри Гопкинса в качестве своего личного представителя со специальной миссией в Великобритании. Господин Гопкинс является моим очень хорошим другом, которому я полностью доверяю. Я прошу его передать вам и ее Величеству королеве, мой сердечный привет и искреннюю надежду на то, что его миссия будет способствовать осуществлению общих идеалов обеих наших наций. С дружеским приветом, Франклин Рузвельт. На самое главное сообщение Гопкинс должен был передать устно. Встретившись с Черчиллем и чисто американской непосредственностью, Прервав протокольную часть, он наклонился к премьеру и тихо, но внятно сказал «Президент твердо решил, что мы должны выиграть войну вместе. Пусть на этот счет у вас не будет никаких сомнений. Он послал меня сюда, чтобы сообщить вам, что он будет поддерживать вас любой ценой и любыми средствами,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 Немецкая печать нервно реагировала на визит Гопкинса в Лондон. Газеты писали, что Гопкинс приехал, чтобы обменять остатки Британской империи на очередную партию ржавого американского металлолома в виде эсминца времен Первой мировой войны. На Германию продолжали дождем сыпаться английские листовки. предрекая Германии скорый конец и предлагая свергнуть Гитлера и сдаться, пока не поздно. Вскоре, утверждали листовки, Англия в союзе с Соединенными Штатами Америки перейдет в наступление и прикончит Гитлера. А когда это произойдет, Россия нанесет удар с востока, и от Германии, как от государства, останутся одни воспоминания в учебниках истории. Упоминание удара с востока привело к тому, что советский посол Иван Майский явился в форин-офис с официальным протестом, подчеркивая провокационный характер подобных прогнозов и требуя разъяснений. Его вежливо выслушал какой-то третий степенный чиновник, заверив, что немедленно доведет протест до сведения своего правительства.